Глава восьмая, в которой зверька загоняют в угол. Рыбоглазый выходит вперед. Я замечаю, что у него в руках уже заранее приготовленная веревка, то есть они знали, зачем шли. Но нет, я отступаю на два шага назад, выставляя перед собой руку. Кто бы вы ни были, Раани, вам стоит подумать над тем, что вы собираетесь делать, потому что я этого не забуду. Хотят потребовать выкуп, но почему именно я? Конечно, мало кто знает о моих стесненных обстоятельствах. Кто-то вполне мог бы думать, что я состоятельна, но все же столько богатых женщин при дворе и выбрали меня? Нет, дело не в деньгах. А что ты нам сделаешь, с Фанейка, растягивает губы в довольной улыбке женщина. Ей приятен мой страх, и это плохой знак. Значит, либо она неуравновешенная, либо здесь что-то личное. Я принимаю невозмутимый вид. Сама беру стул, ставлю его посреди комнаты и сажусь. У меня нет желания устраивать представление и доставлять этой странной женщине еще больше удовольствия. Все равно пока что я не могу ничего сделать похитителям. «Молодец, Фрейлина», — бубнит себе под нос рыбоглазый, обвязывая веревкой мои руки, а затем и тело. Через минуту понимаю, что если я захочу сдвинуться, то смогу это сделать только вместе со стулом. Можешь идти, поторапливает Ферно Рожеволосая, в ее голосе нетерпение и легкое раздражение. Тот кивает, бросает на меня нечитаемый взгляд и выходит, затворяя дверь. Женщина подходит ко мне, глухо стуча каблуками по деревянному полу. Склоняется к моему лицу так близко, что я хорошо могу разглядеть ярко-голубые радужки ее глаз. Ты красива, даже слишком, говорит она, и в ее тоне будто отчаяние. Я надеялась, что это не так. Что тебе нужно? Холодно спрашиваю я. Предпочитаю сразу к делу, без прелюдий. Рыжеволоса отшатывается от меня. На ее лице проступает недовольство, но оно тут же сменяется маской отстраненности. «Меня зовут Астрид», — говорит она. «Приятно познакомиться, Ясмин». Странно, что она не представляется полным именем, как принято в Шардании среди аристократов. «Почему же?» «Ты Ньорд Марка», — вырывается у меня. Белая кожа, совсем другие манеры, и имя, свойственное скорее жителям северных регионов. Но Ньорд Марцев редко встретишь в столице. Все говорит лишь об одном. Здесь замешан мой бывший жених. Надо же, догадалась, насмехается Астрид, небрежно сбрасывая тонкий плащ и оголяя плечи. Ее светло-голубое платье более чем откровенно. Я замечаю узоры, мастерски вышитые серебряной нитью: цветы у подножия горы, море вдалеке и огромный дракон в небесах. Все плавно перетекает друг в друга. Композиция просто великолепна. Боюсь представить цену ее одеяния настоящее произведение искусства йорд марта улыбается видит какое впечатление произвела она становится прямо передо мной глядя на меня сверху вниз я поднимаю голову невозмутимо встречая хищный взгляд я знаю что задумал райенгар ее красивые губы кривятся он хочет чтобы ты заняла мое место подле него в шторм хелли но знай этому не бывать он мой Рай принадлежит мне. Ее слова какой-то фарс, несусветная глупость. Неужели все, что нам довелось пережить, из-за банальной женской ревности? Я закусываю губу, чтобы сдержать нервную улыбку. Астрид это замечает. Она зло сжимает челюсть, а затем резким движением сбрасывает стоящие на столе тарелки на пол. Резкий звон заставляет меня вздрогнуть. Смешно смехаться надо мной сфаника. Рычит она, хватая меня за подбородок. Брезгливо мотаю головой, сбрасывая ее ледяные, дрожащие от гнева пальцы. Ты его любовница? Без обняков спрашиваю я. Я так, кого он любит, шипит она. Так, кто была с ним все последние годы? А ты? Ты никто, просто воспоминание. У меня большие сомнения насчет любви. Скорее, Астрид просто постельная игрушка. Женщина, которую любят, не стала бы опускаться до такого. Она сумасшедшая, принеслась сюда из самого шторм Хелла, чтобы... Сказать мне, чтобы я отступила? Покалечить или даже убить меня? Что у нее на уме? Князь женится на ее высочестве, напоминаю я спокойным размеренным голосом. Нужно как-то унять пыл этой психички, иначе нам не сдобровать». «Быть может, получится убедить Ньорд Марку в том, что я не имею никаких видов на её любовника». Астрид недобро усмехается. Она становится ко мне полубоком, вглядываясь в ночную тьму за окном. «Это брак по расчёту. У Рая просто нет выхода. Принцесса никогда не тронет его сердце». «Я замужем, Астрид, и во мне давно уже распустился ядовитый цветок магии. Значит, я малоинтересна мужчинам». Я стараюсь, чтобы мой голос звучал мягко и убеждающе. Я люблю своего мужа, люблю свою семью. Король жаждет видеть меня при дворе. Князь Хейм, даже если бы захотел, не смог бы сделать меня своей любовницей или кем-то еще. Это просто невозможно. Конечно, я говорю полуправду, но так и выглядит моя жизнь со стороны. Пусть и Астрид видит ее в таком свете. Это мне только на руку. Но, вопреки моим ожиданиям, Ньорд Марка не успокаивается. Она, наоборот, приходит в ярость. Разворачивается ко мне. Я вижу, как она сжимает руки в кулаки. «Да ты просто идиотка! Неужели Раенгару нравятся полные дуры?» Убийцы детей ему точно не нравятся», — чеканю я ей в лицо. «Ради своей низменной прихоти ты подвергла опасности мою падчерицу. Погиб мой кучер и слуга». «Ах, какая сердобольная!» притворно выдыхая тастрик, поправляя свои шикарные локоны. Но я отмечу себе, что это кажется раю привлекательным. «С какой целью ты провернула это все. Скажи мне». Я откидываюсь на стуле, насколько позволяют встягивающие тело путы. «Хочу узнать тебя. Какая ты?» — жадным полушепотом говорит она. «Я готова на все ради моего князя. Готова стать той, которую он захочет видеть возле себя. Только бы знать». Она просто одержима Райангаром. Я бросаю осторожный взгляд на дверь. Мне никто не поможет. Боги, за что мне все это? Я обычная, улыбаюсь я легкой улыбкой. Во мне нет ничего особенного или слишком интересного. Вот принцесса Эрнелла — другое дело. Прости меня, Эрни, но другого выхода, кроме как перенаправить гнев Астрид, я не вижу. Но любовница так просто не ведется на мою манипуляцию. «Нет, в тебе что-то есть». Ее глаза загораются жутким, заставляющим содрогнуться интересом. «И я это узнаю. Он будет только мой. Рай принадлежит мне». Как легко она это говорит, даже смешно. «Ледяной дракон не может принадлежать никому, Астрид», — Отрешенно отвечаю я. «Ни мне, ни тебе». «Если хочешь что-то узнать, просто спрашивай. Я готова искренне ответить на твои вопросы». При условии, что ты отпустишь меня, мою падчерицу и Ирис. Я действительно готова рассказать ей все. В моей жизни нет каких-то особых тайн или загадок, ничего особенного. Отпущу? Она заливисто смеется, словно колокольчик звенит. Я невольно любуюсь ей. Неудивительно, что Райангар выбрал ее. Астрид прелестно до того момента, пока не начнет говорить. Правда думаешь, что я тебя отпущу? ⁇⁇ щерится взлезщий улыбкин Йордмарка. Ты сдохнешь, милая, а я буду смотреть. Иначе и быть не может. ⁇ Я сглатываю, понимая, что она не шутит. Неужели все из-за моей давней помолвки? Или она знает, что Ренгар приходил ко мне? ⁇ Послушай, я невольно дергаюсь, но веревка не дает пространства для маневра. Я уже говорила тебе, у меня есть муж. Я принадлежу ему согласно законам Шардании. Мы не можем развестись, пойми, и мне не нужен князь. Я давно забыла про него. Он просто заберет тебя, склоняется ко мне Астрит, заглядывая в глаза. Как ты себе это представляешь? Зло спрашиваю я. Как? Ты совсем не знаешь его. В ее голосе сквозит удивление. Она проводит рукой по моей шее, будто бы примиряясь, как бы поудобнее ее сжать. Я отворачиваюсь, пытаясь отдалиться от искаженного злоба лица и цепких пальцев. Мы не виделись шесть долгих лет, а в те времена, когда были женихом и невестой, почти не общались. Это был договорной союз без каких-либо привязанностей. К тому же князь сам отказался от меня. Я ему не нужна. Между нами никогда не было чувств. Были, были, глупое сердце вопит внутри. Я всегда любила Райангара. Часть меня умерла, когда я поняла, что мы друг другу более не предназначены. Но я никому и никогда не говорила об этом, кроме сестры. Лишь она понимала меня и поддерживала. «Складно поешь, Ясмин», — как змея шипит Ньорд Марка. «Только я жила в шторм Хелли подле моего любимого долга. И я знаю, что он желал тебя. Даже спустя годы рай всегда справлялся о твоей судьбе. Я видела доклады о твоем замужестве. О том, что ты стала фрейлиной? Я не думала об этом. Зачем князь интересовался моей жизнью? Значит, ренгар знал, что я вышла замуж. Следил за мной даже на расстоянии. Если допустить тот факт, что он хотел, чтобы я стала его наложницей? Нет, лучше вообще не думать о ледяном драконе и его мотивах. Должно быть, замешательство отражается на моем лице. Последней каплей стало то, что он сказал моему брату, почти выкрикивает Астрид и тут же замолкает. Она отходит и бросает на меня полной ледяной ярости взгляд. Неужели сболтнула лишнего? И что же он сказал ее брату? Тут есть что-то еще, в чем она не хочет признаваться. Астрид поворачивается ко мне спиной, очевидно, пытаясь успокоиться. Я понимаю, что она неуравновешена, значит просто так ее не уболтать. Я дергаю рукой и касаюсь ножки стула кончиками пальцев. Собираю всю магию внутри себя и направляю ее крохи в предмет, зачаровывая его, и принимаюсь раскачиваться. Едва заметное, будто бы нервное движение вперед-назад, вперед-назад. Стул скрипит в такт, совсем не раздражающе. Магия сделала этот звук мягким и успокаивающим. Астрит оборачивается и бросает на меня полный подозрения взгляд, но колдовство не очевидно. Лишь легкое ментальное воздействие. Вперед-назад. Мне жаль, Астрид, шепотом говорю я, тебе пришлось многое пережить. Любовь сложная штука. Мне на руку, что в комнате полнейшая тишина, и больше никого нет, иначе вряд ли бы получилось. Обычно я зачаровываю так вещи для Фелли, игрушки, музыкальные шкатулки. Со стулом еще не пробовала. Взгляд Ньорд Марки беспокойно мечется от моего лица до кончиков туфель. Она поджимает губы и задумчиво молчит. Дело не только в любви. Есть что-то еще, зачем ей нужен Райенгар? иначе почему она решила устранить соперницу так быстро? Тяжелый выдался день, будто бы жалуюсь я. Наверняка у тебя тоже. Рыжеволосая судорожно вздыхает, обхватывая себя руками. Ура, я было много женщин, но ни одна не задержалась, кроме меня. Уж не она ли избавлялась от них. В ее словах угроза. Пусть Астрид уже успокоилась, но ее желание от меня избавиться никуда не делось. Много женщин. В груди неприятно колет, хотя должно быть все равно. А чего ты ожидала, Ясмин? Он избавился от меня, как от ненужной вещи, а затем пустился во все тяжкие, заводя любовниц одну за одной. И вот последствия, прямо передо мной. «Понимаю, почему я не нравлюсь тебе. Это очевидно», — киваю я но меня не интересует ледяное сердце Раенгара. Мы с ним чужие люди. Пойми, с моей магией я нужна везде, словно отброс, хоть все тщательно делают вид, что это не так. Князю не нужна такая, как я, разве что им движет мимолетный каприз. Уверена, Райенгар любит именно тебя, а я, мой муж тоже дракон, и я люблю его. Другие меня не интересуют. Он принял меня такой, какая я есть. Любишь? Насмешливо хмыкает она. Скоро любить будет некого, потому что Рай вызовет его на поединок и убьет. Я знаю, что он задумал. И Райангару плевать на то, как на все посмотрят другие. У него своя голова на плечах. Убьет? Я перевожу полный ужаса взгляд на лицо любовницы Райангара. Что бы ни происходило, я никогда не желала Альрику смерти. Да, я его ненавидела, презирала, мечтала, что однажды случится чудо, и я буду избавлена от груза в виде непутевого мужа. Но он отец Фелли, она не заслуживает остаться сиротой. Это разобьет маленькое сердечко. Какой бы он ни был, падчерица любит Альрика. Это против законов Шардании, я продолжаю едва заметно раскачиваться на стуле. Мягко, хотя теперь это и дается мне с трудом. Законы Шердании. передразнивает меня Астрид, но уже куда спокойнее и без былой злобы. Есть драконьи законы, и они куда выше этого. А ведь она права. Согласно древней традиции, которая была в ходу, когда континент еще полнился ящерами, любой дракон может вызвать на поединок другого самца за право обладать самкой. Но это так дико и не по современному. Астрид видит, как меняется мое лицо и продолжает с легкой улыбкой. Ньордмар ⁇ суровый край. Там не место слабым и беспомощным, Ясмин. Ты бы удивилась, узнав, каков Реангар на самом деле. Мне даже отрадно, что ты не знаешь его настоящего, теперешнего. Впрочем, и не узнаешь, потому что очень скоро умрёшь. Несмотря на то, что Астрид явно успокоилась, она всё ещё настроена избавиться от меня. Вряд ли магические ухищрения помогут мне переубедить её. Отчаяние захлёстывает, ладони потеют. Сердце стучит так, что отдает в висках. Что же будет с Феллоной и Ирис, если меня убьют? Наверняка с ними поступят так же, чтобы не оставлять свидетелей. Послушай, Астрид, я могу помочь тебе. Могу зачаровать шар воспоминаний, который покажет тебе нашу с Райангаром юность. Те дни, когда он приезжал в Сфан. Так ты узнаешь больше о наших отношениях. Просто обещай, что отпустишь Фелли и Ирис, а со мной делай, что пожелаешь. Конечно, я лгу. Моей магии недостаточно. На это способны лишь очень сильные магички. Но нужно выиграть время. К тому же я понимаю, что Астрид все равно избавится от всех нас. Сначала на лице Рожжеволосой отражается сомнение, но потом ее глаза загораются. Я хочу знать все, шепчет она, подаваясь вперед. Все это очень странно. Предлагая, я не слишком надеялась на успех, но раз она согласилась. Я сосредоточенно киваю. Мне нужен шар. Вряд ли в таком захолустье что-то найдется. Я отправлю людей. К утру будет тебе шар. К утру? Так быстро? Астрид отходит от меня. Ее мысли где-то далеко. «Доброй ночи», — бормочет она, покидая комнату. Это звучит особенно иронично, учитывая, что я все еще связана. Но через несколько минут приходит Ферно. Он принимается грубо распутывать узлы. Веревка то и дело впивается в кожу. «Ну что, Фрейлина, поболтали?» — усмехается он. «Я ничего не отвечаю, лишь терплю, пока он возится около меня и шумно дышит. Приведите Фелли и Ноата». Обращаюсь я к рыбоглазому, когда он, наконец, высвобождает меня из пут. «Я подумаю над твоим предложением, милая», — фамильярничает рыбоглазый. «А ты подумай над моим. Если будешь сговорчивой...» и соизволишь познакомиться со мной поближе, глядишь, я тебе и подсоблю. Не останешься гнить в местных лесах в безмолвной могиле». Ферно замирает, с жадностью оглядывая мое тело. Я упрямо молчу, буравя взглядом пол. Поднимаю голову, лишь когда дверь с шумом захлопывается. «Мерзкий червяк, меня едва не трясет от негодования. Сама что-нибудь придумаю, но ему уж точно не дамся».